Глава 59. Обеспокоенной вялой реакцией Англии на происходящее и явным ее нежеланием выполнять свои обязательства, Бенниш звонит чехословацкому послу в Лондоне и спрашивает, какие новости. Их разговор, записанный германской разведкой, не оставляет ни малейших сомнений, что у чехов полностью отсутствовали иллюзии в отношении английских коллег, начиная с Чамберлена, которому досталось больше всего. «Чертов ублюдок только к одному и стремится — полезать задницу Гитлеру!» «Ну так вправьте ему мозги!» «Какие там мозги у этого старого осла? Их же ни на что, кроме как учуять, где какой нацистский кабель ногу задрал, и вертеться вокруг этого места не хватает!» «Поговорите в таком случае с Горацием Вильсоном. Скажите, чтобы он предупредил премьер-министра, — Если мы все не проявим должной решимости, Англии тоже грозит большая опасность. Сумеете заставить его это понять? Да как можно говорить с Вильсоном? Он же настоящий шакал. Примечание. Гораций, или Горас, Джон Вильсон, 1882-1972, ближайший сотрудник Чемберлена с 31 -го года, а в 1937-1939 годах главный советник Кабинета министров по вопросам труда и промышленности. Конец примечаний. Немцы поспешили передать пленку с записью разговора англичанам. Чемберлен, похоже, сильно обиделся, разгневался и никогда уже не смог простить чехам оскорблений. Тем не менее, именно советник Чемберлена по особым делам Вильсон – сделает попытку уладить отношения между Германией и Чехословакией с помощью английского третейского суда. Вернее, предложит фюреру такую возможность. Но Гитлер сразу же, причем грубо, отмахнется от предложения. «Только мне и не хватало британского представительства. Старый вонючий пес окончательно рехнулся, если надеется обвести меня вокруг пальца таким образом». Вильсон удивится. «Если господин Гитлер имеет в виду нашего премьер-министра, то могу заверить, что премьер-министр отнюдь не безумен. Его заботят исключительно, что будет с миром и...» А Гитлер разъярится еще больше. «Замечания его жополизов мне не интересны. Единственное, что меня интересует, мой народ, живущий в Чехии, мой измученный надругательствами и пытками народ» об уничтожении которого размечтался гнусный педераст Бенеш. «Я больше этого терпеть не стану. Ни один порядочный немец этого не потерпит. Слышите вы, тупой Боров!» Стало быть, по крайней мере, в одном чехи и немцы вроде как оказались едины. Чемберлен и его клика считали те и другие не более чем мерзкие жополизы. Интересно, что Чемберлен куда меньше придирался к оскорблениям со стороны немцев, чем со стороны чехов, а впоследствии мы увидим, что зря.